«Возражение!» — воскликнул другой адвокат, мистер Гауди. «В показаниях придерживайтесь того, что видели сами, мистер Кокберн», — заявил судья Паркер. «Слушай, сэр», — сказал мистер Кокберн. «В общем, мы с помощником исполнителя Поттером поехали к пестрой тыкве, а фургон должен был следовать за нами. С фургоном оставался помощник Шмидт. Добравшись до туда, мы все увидали, как мальчишка Уилл нам и представил. Женщина лежала на дворе мертвая, голову ей уже мухи облепили, а старик внутри, вся грудь разворочена из дробовика, ноги обожжены. Еще живой, но едва-едва, в кровавой дыре ветер свистит. Он сказал, что часа в четыре утра к ним подъехали два мальчишки Уортона, пьяные. «Возражение!» — опять воскликнул мистер Гауди. «Это предсмертное заявление, Ваша честь», — пояснил мистер Барлоу. «Отклоняется!» — сказал Паркер. «Продолжайте, мистер Кокберн». В общем, он сказал, что два мальчишки Уортена, Одус и Сиси их зовут, приехали пьяные, накинулись на него с двустволкой и говорят, «Где твои деньги, старик, показывай!» Он показывать не стал, тогда они пук с основных веток подожгли и давай ему пятки поджаривать. Поэтому он и сказал, что деньги в банке из-под компота под серым камнем в углу коптильни. Говорит, больше 400 долларов ассигнациями там было. Говорит, жена плакала и к ногам их бросалась все это время. Умоляла пощадить. Потом, говорит, как бросится пули в двери. А Одус выскочил за ней и застрелил. А когда он сам с пола поднялся, говорит, Одус повернулся и его застрелил. А потом они уехали. «Что было дальше?» – спросил мистер барлу «Умер у нас на руках», – сказал Кокберн. Скончался в значительных болях, мистер Барло вновь спросил. Мистер Пестрая тыква, то есть. Да, сэр. Что вы и Поттер тогда сделали? Сходили к коптильне. Камень там был сдвинут, а банка пропала. Возражение! воскликнул мистер Гауди. Свои домыслы свидетель пусть держит при себе, сказал судья Паркер. «Вы обнаружили в углу коптильни плоский серый камень, прикрывавший собой углубление в земле?» Задал очередной вопрос мистер Барлоу. «Если показания собираются давать обвинитель, я бы предложил привести его к присяге», — заявил мистер Гауди. «Мистер Барлоу, так не полагается вести допрос», — осадил судья Паркер. «Прошу прощения, Ваша честь». Исполнитель Кокберн, что вы обнаружили, если вы что-либо обнаружили в углу коптильни? Мы обнаружили серый камень, а рядом с ним ямку. Что находилось в ямке? Ничего. Ни банки, ничего. Что вы делали дальше? Дождались фургона. Когда приехал, посовещались между собой, решили, кто поедет за Уортонами. Мы с Поттером уже имели с ними дело, поэтому мы и отправились. Ехать было часа два, до туда, где в Канадскую впадает северный рукав, чуть выше по течению рукава. Добрались незадолго до заката. И что вы там обнаружили? У меня с собой была подзорная труба, и мы увидали двух мальчишек и старика их. Аарон Уортон его зовут. Они стояли на берегу ручья со свиньями, пять или шесть их там было. Забили поросенка и разделывали его. Он на ветке висел. А они под тазиком огонь развели, чтоб, значит, его кипятком окатывать. Мы привязали лошадей где-то в четверти мили ниже по течению и пешком двинулись тихонько через кусты, врасплох их застать. Когда на глаза показались, я старику Аарону Уортону сказал, что мы судебные исполнители США, и нам надо с его ребятами парой слов перекинуться. Он, хватит топор, и давай нас костерить, на чем свет стоит, да этот суд крыть почем зря. И вы что? Но я под топор лезть не стал, а попробовал его образумить. Пока припирались, Сиси Уортон нырнул за паром от тазика и схватил двустволку. Она стояла к бревну прислоненной. Поттер заметил, да поздно. Не успел выстрелить, как Сиси Уортон в него пальнул из одного ствола, а потом ко мне поворачивается с другим. Я его застрелил, но когда старик на меня топором замахнулся, я его застрелил. Одус кинулся к ручью, я в него тоже выстрелил. И Аарон Уортон и Сиси -Си рухнули на землю мертвые. Одусу Уортона только задело. А потом что было? Ну, на этом все и кончилось. Я подтащил Одуса Уортона к мэрилэндскому дубку, усадил, и сковал ему руки-ноги вокруг стола. Рану Поттеру платком заткнул как мог. Нехорошо ему было. А потом зашел в хижину. Там скво Аарона Уортона была. Но говорить ничего не хотела. Я обыскал там все. Нашел квартовую банку под дровами у печки, а в ней ассигнации, где-то на сумму 420 долларов. Что сталось с Поттером? Скончался в этом городе шесть дней спустя от гнилогной крови. Остались жена и шестеро карапузов. «Возражение», — заявил мистер Гауди. «Вычеркните последнее замечание», — сказал судья Паркер. «Что осталось с Одусом Уортеном?» – спросил мистер Барлоу. «Вот он сидит», – ответил Кокберн. «Свидетель ваш, мистер Гауди». «Благодарю вас, мистер Барлоу. Так сколько, вы сказали, мистер Кокберн, вы служите судебным исполнителем?» «Почти четыре года». «Сколько человек за это время вы застрелили?» «Возражение», – заявил мистер Барлоу. «В этом убийстве, ваша честь, не все видно глазу», — пояснил Гауди. «Я пытаюсь установить предвзятость свидетеля». «Возражение отклоняется», — сказал Паркер. «Сколько, мистер Кокберн?» — спросил Гауди. «Я никогда ни в кого не стрелял без нужды». «Вопрос был не в этом. Сколько? Стрелял или убил?» «Давайте ограничимся «убил», чтобы у нас получилась умопостигаемая цифра». Сколько человек вы убили с тех пор, как стали исполнителем этого суда? Человек 12-15, чтобы не дать ему уйти и для самообороны. Около 12 или 15, кивнул Гауди. Так много, что вы сбились со счета. Не забывайте, вы под присягой, я сверился с протоколами, и у меня есть более точная цифра. Так сколько? Полагаю, что с этими двумя ортонами будет 23. Я был уверен. Чуточку усилий и вы припомните, сказал Гауди. Так, давайте посмотрим. 23 человека за 4 года. Это где-то 6 человек в год. Опасная у меня работа, улыбнулся Кокберн. Похоже на то, согласился Гауди. Однако, насколько опаснее она для тех бесчастных людей, которым выпадает попасть к вам под арест? Сколько членов одной этой семьи, Уортонов, вы убили? «Ваша честь, сдается мне, что адвокату следует напомнить, свидетель в данном процессе не является обвиняемым», — сказал Барлоу. «Ваша честь, мой подзащитный и его покойный отец и брат были спровоцированы к перестрелке этим человеком, Кокберном. Прошлой весной он насмерть застрелил старшего сына Аарона Уортона, а 2 ноября едва не воспользовался случаем зверски расправиться со всей семьей. Я это докажу». Наемный убийца Кокберн слишком долго рядится в овечью шкуру, прикрываясь авторитетом уважаемого суда. Я могу доказать невиновность моего подзащитного, лишь обнародовав факты двух взаимосвязанных перестрелок, а также подвергнув методы Кокберна тщательному пересмотру, раз все остальные участники этого дела, включая Поттера, так вовремя скончались. Довольно, мистер Гауди. Сдержитесь. Ваши доводы мы выслушаем позднее. Защите предоставят к этому все возможности. Мне не представляется уместным использование таких понятий, как «зверский» и «наемный убийца». Они не прольют на это дело свет истины. Продолжайте допрос свидетеля, будьте любезны». «Благодарю вас, Ваша честь», — сказал Гауди. «Мистер Кокберн, вы были знакомы с покойным дабом Уортоном, братом моего подзащитного Одуса Уортона?» «Мне пришлось его застрелить в целях самозащиты минувшим апрелем в округе ползущей змеи на территории Чароки». И как это случилось? Я пытался вручить ему судебный ордер за продажу горячительных напитков индейцам Чероки, А он вышел на меня со шкворнем и говорит, Кочет, я сейчас тебе и второй глаз выбью». Я защищался. При этом он был вооружен одним только шкворнем от фургонного передка. А я ж не знал, что у него там еще есть. А шкворень видел. И знаю, как человека можно изувечить одним только шкворнем. «А сами вы были вооружены?» «Да, сэр, у меня было личное оружие». «Какого рода личное оружие?» «Револьвер Кольт 4440 пояснил Кокберн. «Стало быть, неправда, что вы к нему подкрались под покровом ночи с этим револьвером в руке, без всякого предупреждения?» «Да, сэр, револьвер я вытащил». «Ваше оружие было при этом заряжено и взведено?» «Да, сэр». «И вы держали его за спиной или утаивали иным образом?» «Нет, сэр. Вы хотите сказать, что Даб Уортон пошел на этот взведенный револьвер всего лишь с небольшой железкой в руке?»